Джон Эль Брин, серийный благодетель. Для начала должен сообщить, что мне уже стукнуло сто лет, что зовут меня Себастьян Грейди, и я пока что полностью в здравом уме. Мой нынешний адрес Плантейн пойнт дом престарелых на побережье Калифорнии, в котором проживает множество постояльцев, выходцев из мира развлечений. Чтобы вы получше могли представить себе нашу обитель, могу сообщить, что президент нашей ассоциации именуется «Топ Банана». Примечание «Топ Банана», английский «Топ Бенена», буквально «Верховный Банан», американский театральный жаргон, ведущий комедийный персонаж в мюзикле, комедии или водевиле, конец примечания. Хотя большая часть проживавших здесь артистов эстрады уже умерли. «Как вы понимаете, я видел много молодых поколений, взрослевших и старевших на моих глазах, и нынешняя их толпа, кажется, не слишком стремится осуществить переход к взрослой жизни. Не спрашивайте меня, виню ли я их за это. Эван — это моя любимая правнучка. Вот уж никогда не ожидал, что буду так любить девушку, носящую мужское имя. Но в этот ваш век, мой-то век был прошлый, Надо полагать, одно и то же имя годится для всех. Я не виделся с нею с тех времен, когда она была еще младенцем, и вдруг Эван заявилась ко мне, чтобы расспросить о нашей семейке. Такое у нее было задание в школе составить генеалогическое древо своей семьи. Я же остался последним, самым старым из всех ее родственников. Но даже после того, как этот ее доклад был подготовлен, сдан и оценен, она все равно продолжала ко мне приезжать. Кажется, ей нравилось мое общество. Ей уже 16, и она по нынешним стандартам вполне взрослая. В некотором смысле Эван типичный представитель своего поколения, включая постоянную подключенность к всевозможным портативным средствам связи, какие только можно приобрести. «Но она умная девочка». Редко произносит слова вроде «типа» или «как бы», разве что тогда, когда это действительно требуется. Она ведет активную общественную жизнь, общается с множеством людей и кое-кто из них живые и деятельные люди. Она занимается спортом, имеет хорошие отметки, любит разгадывать головоломки и готова принять любой вызов. Ее ум всегда в движении – Я бы без колебаний субсидировал ее участие в соревнованиях по Судоку на время. Примечание Судоку, японская математическая головоломка, конец примечания. В один из ее последних визитов мы с ней уселись на моей открытой веранде восьмого этажа, выходящей на Тихий океан. Покончив с семейными новостями и текущими событиями, я небрежно, но с тайным намерением сообщил, А у меня для тебя есть новая головоломка, моя милая. Здорово, и что это такое? Там имеется несколько предложений, которые нужно проверить по словарям и справочникам, сказать, что они означают, откуда они взялись и что между ними общего, если это общее имеется. Ты можешь воспользоваться интернетом, поискать их в гигл или в гарбл, Примечание «гигл» английский, «хихиканье», «смешки», «габл», «искажение», «фальсификация». Грейди в шутку использует эти слова вместо «гугл» — конец примечания. Или как оно там еще называется? Много времени это у тебя не займет. Эван, продемонстрировав схваченные брекетами зубы, выдал мне широченную улыбку, от которой у меня всегда тает сердце. Она отлично знает, что я вовсе не такой уж неграмотный, каким иногда притворяюсь. Она сама научила меня пользоваться интернетом, когда ей было восемь лет. У меня имеется собственный компьютер, а в Плентейн-Пойнт есть Wi-Fi. Это имеет отношение к одному из твоих расследований? О чем это ты толкуешь? Дедуль, я же знаю, что ты детектив-любитель. Ничего подобного не существует, разве только в книгах. Не забывай, я ведь читала все твои мемуары. Только те, что были опубликованы, а не опубликованных ты был еще больше, и я надеялся, что она никогда их не увидит. Ну, может быть, когда станет постарше. Окей, ты меня заинтересовал. Если в этом списке и впрямь есть какая-то тайна, я скажу тебе про него все, как только ты мне его покажешь. Я протянул ей листок с аккуратно написанными предложениями. Я их сам писал своим все еще твердым почерком. Массачусетс далеко от Нью-Йорка. Она хочет бежать марафон. Ты даже не способен отличить «хазард» от «грина». Примечание термина из игры в гольф «хазард» — естественное или искусственное препятствие на поле для гольфа, затрудняющая проводку меча к лунке. Грин — травяная лужайка вокруг лунки, конец примечания. Тебе не изменить погоду, хоть тысячи у тебя доходу. Она добыла себе мужа, но муж-то был чужой, вот ужас. Это не самое высокое место в городе. Какие-нибудь мысли возникают? — спросил я. «Не а, никаких. Сколько у меня времени? Постарайся решить задачу, пока я еще жив. «Дедуль, ты же еще полон сил. Давай, решай, и я расскажу тебе самую жуткую историю, какую ты когда-либо слышал и в которой каждое слово – правда». «Я тебе завтра все ответы принесу», – пообещала Эван, – «и я знал, что так и будет». А между тем мои мысли уплыли в тот единственный век, в котором я действительно чувствовал себя как дома. Теперь, когда я преодолел столетний рубеж, мой старый приятель Дэнни Креншоу уже не кажется мне таким уж потрясающим рекордсменом, каким казался раньше. Он-то дожил только до 94 -х. Но в последний раз, когда мы с ним виделись, а это было в 1978 году, в том же году, когда он умер, Дэнни выглядел, как обычно, счастливым и занятым. С ним я познакомился еще в конце 1920-х годов. Он тогда был одним из самых популярных актеров на Бродвее, и его сманило на запад появление звуковых фильмов. Маленький человечек, но с жутким запасом нервной энергии, всегда играл роли более молодых, чем он сам, и, кажется, не слишком менялся с течением лет». Разносторонне одаренный и талантливый, Дэнни был и актером, и певцом, и танцором, и сочинителем песен, так что режиссеры, кажется, так никогда и не поняли, как лучше использовать его в своих фильмах, а он к тому же страшно скучал по Нью-Йорку. Сеп, говорил он мне однажды, когда мы с ним сидели в кафетерии киностудии, ты слышал последнее сообщение насчет Empire State Building? Они там собираются поставить причальную мачту для дирижаблей, и тогда смогут принимать и выгружать пассажиров на высоте 1250 футов над землей». «По мне, так это идиотская затея. А как быть с ветрами?» «Они там все уже рассчитали». «Окей», — сказал я. «Конечно, в конце концов, из этой затеи ничего не вышло, но тогда более умные парни, чем я, считали, что может и выйти». Степ, мне нужно вернуться на Бродвей». Я хочу играть для людей, которых я вижу и слышу, а вовсе не для банды студийных техников. И еще я хочу увидеть этот небоскреб. К тому времени, когда Кинг-Конг затащил Фей Рай на самую верхнюю точку этого идиотского сооружения, придуманного Эллом Смитом и названного его именем, примечание, Фейрай, Рай, американская актриса и исполнительница главной роли в фильме «Кинг-Конг» 1933 год. Эл Смит, годы жизни 1873-1944, губернатор штата Нью-Йорк в 1920-е годы. Его именем назван построенный в 1928 году небоскреб в Олбани, штат Нью-Йорк, место действия последних кадров «Кинг-Конга». Конец примечания. Чтобы там его расстреляли с самолетов. Дэнни уже вернулся в Готэм-Сити и остался там. Примечание Готэм-Сити, Большое Яблоко, шутливое прозвище Нью-Йорка, конец примечания. В последующие годы я всегда наносил ему визит, когда работу приводила меня в Большое Яблоко, видел его на сцене, когда он выступал, и дома, когда он отдыхал. Обычно я бывал там по делам студии Classic Pictures, моего основного работодателя в те времена, И в те дни, когда принадлежал сам себе и а не нянчил какого-нибудь избалованного актерюшку, то останавливался в не слишком роскошной гостинице, с которой студия имела долгосрочный договор. Она располагалась в двух шагах от более классного отеля «Макалпин» на углу Бродвея и западной 34-й стрит, где в качестве постоянного обитателя десятилетиями проживал Дэнни. Его апартаменты на верхнем этаже были достаточно роскошными и вполне соответствовали его успехам, но он-то выбрал это место из-за открывающегося из окон вида на Эмпайр Стейт Билдинг, который стоял чуть дальше по улице. Солнечным днем 1946 года я шел по Манхэттену из своей гостиницы в отель МакАлпин. Проходя через центр Garment District, примечание Garment District или Garment Center, буквально район или центр одежды, район Манхэттена, где расположено большое количество фабрик и центров оптовой торговли одеждой, в основном женской, конец примечания. Я пригибался и маневрировал, пытаясь увернуться от этих огромных стоек и подставок с одеждой, которые нью-йоркцы в спешке обычно распихивали вдоль тротуаров. Как и водители такси – Они как-то умудрялись маневрировать в этом хаосе и добираться до места назначения без особых происшествий. Отель Макалпин, когда его построили в 1912 году, был самым большим отелем в мире. Он производил впечатление своим вестибюлем высотой в три этажа, отделанным в стиле итальянского ренессанса, украшенным мрамором и фресками с изображениями, похожих на драгоценности женщин – Но самый потрясающий вид имел расположенный в цокольном этаже гриль-бар «Марин Грилл», куда Дэнни пригласил меня однажды на поздний ланч в перерыве между представлениями. Как и знаменитый постоялец, он по договоренности с администрацией всегда имел туда свободный доступ. Кормили там просто прекрасно, но все, что я помню из тогдашнего нашего меню, это устрицы. Дэнни жутко любил устрицы – и именно их ему так не хватало на западном побережье. Все помещение гриль-бара с его сводчатыми потолками было декорировано разноцветной керамикой, и я никогда не забуду прекрасную стенную роспись, изображающую историю Нью-Йоркского порта. Особое впечатление на меня произвело изображение четырехтрубного океанского лайнера. «Оно тут с самого открытия?» – спросил я. «Конечно, думаю, что да», – ответил Денни. А это, случайно, не «Титаник»? Я хочу сказать, какая ирония судьбы «Титаник» и двенадцатый год», когда он потонул. Вообще-то, они на самом деле открылись в тринадцатом году», а в конце «12-го» был только предварительный осмотр и прием для всяких ВИПов. Так что расслабься. Это «Мавритания». Пока мы ели, Дэнни рассказал мне про военный самолет, который в прошлом году заблудился в тумане и врезался в его любимый Empire стейт билдинг Еще он, неумеренно восхищаясь, поведал о шоу, которое собирался выпустить на сцену в конце года. Продюсером его, сообщил он, будет Беласко. Дэвид Беласко? Примечание Беласка Дэвид, годы жизни 1854-1931, известный американский драматург, актер и продюсер. Конец примечания. Нет, Элмер, Дэвид помер. «Ты с ним потом познакомишься. С Элмером, я имею в виду». Когда мы поднялись потом наверх в апартаменты денни уже наступил ранний вечер. денни сообщил, что пригласил заскочить нескольких друзей, чтобы познакомиться с приезжим из города звезд, то бишь из Голливуда, да еще и жена его тоже обещала забежать. Количество жен денни четыре или пять, я точно не помню, не являлось чем-то необычным в шоу-бизнесе». Что было более необычным, так это то, что он до самого конца жизни, кажется, любил всех своих бывших, и, насколько мне известно, они к нему относились точно таким же образом. Теперешнюю его жену звали Милдред, и, оглядываясь назад, я полагаю, ее он любил больше всех, хотя именно она доводила его до безумия. Подобно всем другим женам Денни, она была мила и красива, и, подобно большинству остальных, выше его ростом. Роскошные, блестящие волосы морковного цвета были самой выдающейся чертой ее внешности, однако ее мягкие манеры здорово контрастировали с принятым стереотипом поведения рыжеволосой женщины. В тот день она вошла в апартаменты, нагруженная покупками, и явно не ожидала застать там компанию, но, как я полагаю, хорошо зная Денни, Милдред всегда была к этому готова. Одета и причёсана она была очень модно – В принятом тогда стиле шляпа с широкими полями, украшенные спереди цветами и бантом сзади, платье с мягкими плечиками, сумочка-клатч, облегающая фигуру юбка с защипами на талии, длиной чуть ниже колен, туфли на толстых каблуках с перепонкой на подъеме. Она сердечно со мной поздоровалась, и с этого началась наша вечеринка. Первым заскочившим гостем оказался высокий и тощий малый с маленькими усиками. По небрежной и дружеской манере, с какой Дэнни и Милдред его приветствовали, я понял, что это частый здесь гость. — Сеп, познакомься с Джерри Кордовой, — сказал Дэнни. — Он мой старый партнер еще по комедии «Обеденные выкрутасы». — А что это такое? — спросил я. Это переработка старой постановки «Столовка за кулисами». Мы выступали перед рабочими оборонных заводов и верфей в их обеденный перерыв. «Мне заплатили сущие гроши», — заметил Джерри. «А Дэнни вообще выступал бесплатно. Это был его вклад в работу для фронта». «Эки паразита», — сказал Дэнни и подмигнул. «Ведущие артисты, все хедлайнеры выступали бесплатно», — пояснял Джерри. «А я не хедлайнер и не такой популярный». «Но в один прекрасный день ты станешь вторым Гершвином». Примечание. Гершвин Джордж. Годы жизни 1898-1937. Известный американский композитор, автор мюзиклов песен-опер, Порги и Бес, Рапсодия в стиле блюз. Его брат Айра, поэт-песенник. Конец примечания. Следующим явился Роузи Паттерсон. Театральный агент и «Мой старый приятель». В наших соответствующих ролях пастырей, актеров и актрис мы однажды в начале 1930-х годов оказались косвенным образом вовлечены в некое дело об убийстве, имевшем место прямо здесь, на Манхэттене. Он не был так компактно сложен, как Дэнни, но был таким же гиперактивным вечно в движении. Я, помнится, подумал тогда, что это может кончиться сильным стрессом и нервным шоком, оказаться между ними двумя одновременно. Роузи обнял меня в самых лучших традициях шоу-бизнеса и заявил, что хочет поведать мне замечательную детективную историю, о которой он только что прочитал. Но в дверях уже появились еще двое высоких мужчин, так что шансов выступить ему так и не предоставилось. Тот, что постарше, обладал мощным телосложением бодибилдера. Он ухватил меня за руку еще до того, как его представили и заявил, «Значит, вы, Сеп, связной Дэнни в Голливуде, а я Элмер Беласка», тут он махнул рукой в сторону мужчины помоложе, «а это мой бездарный сынок Артур». «Не такой уж бездарный», — заметил Артур. «Я вот только что стал отцом, дочка родилась, правда, в данный момент без работы». «Вы, ребята, не родственники ли Дэвиду Беласка?» — спросил я. «Только когда это нам на руку?» — ответил Артур. Раньше, в 20-е годы, когда отец работал на Фло Зигфилда, он думал, что эта фамилия может ему помочь. Примечание. Зигфилд Флоренс. Годы жизни 1867-1932. Американский театральный продюсер. Ни чуточку не помогла, заметил Элмер. Скорее наоборот. Более вероятно, она напоминала Зигфилду Осилача Сандоу. Примечание. Сандоу Юджин Евгений Сандов – Известный силач, выступавший в Варьете, участвовал в постановках Флос Зигфельда «Конец примечания». По всей видимости, подобные спонтанные сборища были для Мелдред обычным и регулярным явлением. Она отлично понимала, что мы будем пить и сплетничать, перебивая друг друга и снова пить, ох, как мы тогда пили, и то, что началось ранним вечером, наверняка протянется до поздней ночи. В настоящую вечеринку наше сборище превратил Джерри Кордова. В одном отношении он и впрямь напоминал своего покойного кумира Джорджа Гершвина. Если Джерри заходил в комнату, где имелось пианино или рояль, а Дэнни Крэншоу просто не мог обойтись без такового, то его непременно просили что-нибудь сыграть, и даже если его об этом не просили, он все равно садился что-нибудь сыграть, и при этом пел своим тонким и пронзительным голосом, напоминавшим манеру Коула Портера. Примечание. Портер Коул. Годы жизни 1893-1964. Американский композитор, автор множества песен и мюзиклов. Целую меня, кэт Канкан -Кан и другие. Конец примечания. Вскоре после прихода Джерри таки сел к пианино, хотя никто его не просил. Сел так, словно именно для этого его сюда и пригласили, что вполне возможно так и было. Артуру Беласко только что исполнилось 22 года он уже начал пытаться вторгнуться в театральное сообщество в качестве актера какого-нибудь бродвейского театра, хотя его отец постоянно ворчал, что у него нет никакого таланта. Отец и сын постоянно пикировались, обменивались всяческими оскорблениями, которые звучали весьма резко и едко, но, по всей вероятности, не должны были восприниматься всерьез. «Мне нужно было найти способ попасть в семейный бизнес», сообщил Артур. Мой старик настаивал на этом, утверждал, что медицинский институт – это тупик. «От него было бы меньше вреда на сцене, чем в операционной», – буркнул Элмер. «Все это звучало, как давно отработанная мизансцена, и все воспринимали ее как безобидную шуточку. Разве что, кроме Милдред, у которой на лице появлялось обиженное выражение всякий раз, когда отец и сын обменивались подобными колкостями». В более поздние годы, вспоминая Милдред, Дэн не любил повторять «Это была самая милая, самая добрая женщина из всех, кого Господь когда-либо посылал на землю. Только представь себе даму, лишенную чувств юмора, чтобы она так долго и терпеливо выносила такого клоуна и любителя пошутить, как я. У Милдред было добрейшее сердце, всегда готовое сочувствовать и сопереживать, только вот тонкости восприятия она была лишена». Нюансов не видела. В тот день, в 1946 году, я и сам стал свидетелем чего-то подобного. Джерри Кордова запел «А нам плевать» из мюзикла «А тебе я пою», написанного братьями Гершвин в самый разгар Великой депрессии 1929-30 годов. Милдред слушала с явным одобрением и присоединилась к аплодисментам, когда он закончил петь. «Это было прекрасно, Джерри!» — воскликнула она. «Только мне всегда здорово не нравилась эта песенка». «Ох, боже мой, кажется, я обидел хозяйку дома», — сказал Кордова. «Нет, не говорите глупости. Прекрасная мелодия, но вот слова мне не нравятся. Они какие-то злые, противные, подлые». «С чего ты это взяла, Милдред?» — спросил Роузи Паттерсон. «Ты сейчас пожалеешь, что задал этот вопрос», — предупредил его Дэнни. «Все эти строки, а нам плевать, мы не моргнем и глазом, пусть банки в Йонкерсе и лопнули все разом, примечание Йонкерс, город на реке Гудзон, недалеко от Нью-Йорка, конец примечания. Ну да, во время депрессии лопнуло много банков, и нам пришлось вступить в войну, чтобы выбраться из этой ямы». Но когда я это слышу, то начинаю думать обо всех тех людях, которых знала и которых не знала, о тех, кто держал свои деньги в этих лопнувших банках, и кто, вероятно, потерял все. Как же можно говорить, о нам плевать, когда банки лопнули и в Йонкерсе, и в других местах? Я пытался ей это объяснить, — заметил Денни, изобразив на лице вроде как страдальческое выражение. бэби. Люди, о которых эта песенка, стараются прорваться сквозь трудные времена, в которых все мы тогда оказались. Они рассчитывают на силу своей любви, которая поможет им прорваться. Что бы ни случилось, они смогут с этим справиться, потому что они любят, в этом-то все и дело. Это же песня о любви, не правда ли? И она не имеет никакого отношения к тем, кто потерял деньги в лопнувших банках. Но все равно это просто неправильно. «Так бесцеремонно и высокомерно говорить об этом, вот и все», — заявила она, — «лучше спойте что-нибудь еще, Джерри». «Дайте мне минутку, чтобы проверить все слова песен, что имеется у меня в памяти», — ответил тот. Все засмеялись, кроме Милдред, которая вообще редко смеялась, но она была слишком воспитанной дамой и хорошей хозяйкой, чтобы портить вечер, и даже устроила импровизированный ужин» заказав холодные закуски из ближайшего гастрономического магазина, когда стало очевидно, что никто не собирается расходиться, и все будут сидеть за полночь. Мы, наверное, успели в тот вечер поговорить обо всем. Обсуждали ли мы тему перехода к мирному времени, атомную бомбу, наши отношения с Советским Союзом, перспективы возвращения домой ветеранов, исполнение своих обязанностей президентом Труманом? Игру команд Янкис, Джайанс и Доджерс. Примечание. Название американских бейсбольных клубов. Конец примечания. «Кажется, да. Но мы ведь были люди с Бродвея, так что по большей части говорили именно о Бродвее и театрах. Сможет ли тенниси Вильямс повторить успех, которого добился со своим стеклянным зверинцем? Мнения были разные, но большинство считало, что не сможет». Насколько нынешняя постановка Гамлета Морриса Эванса отличается от постановок его предшественников? Роузи Паттерсон клялся и божился, что постановку Берри Мора никто превзойти не в силах, а Денни горячо выступил за Джона Гилгуда, тогда как Милдред упомянула Лесли Хауварда. Примечание. Уильям Тенниси, года жизни 1911-1983, американский драматург, пьеса стеклянные звериницы была поставлена в 1945 году. Эванс Моррис, театральный режиссер. Берримор Лайонел, американский театральный актер. Гилгут Джон Артур, английский актер и режиссер. Хауард Говард Лесли, года жизни 1893-1943, английский актер и режиссер. Конец примечания. Кто самый замечательный композитор из сочинителей бродвейских мюзиклов? Джерри преданно выступал за Гершвина, другие противопоставляли ему Джерома Керна или Ричарда Роджерса, а Элмер Беласка поразил всех, настаивая на том, что лучшим был Курт Вейл. Примечание. Керн Джером, годы жизни 1885-1945 и Роджерс Ричард, годы жизни 1902-1960, популярные американские композиторы, Вайл Курт, годы жизни 1900-1950, немецкий композитор с 1935 года работал в США, конец примечания. Верно ли, что Адель Астер была более талантлива, чем Фред? Дэнни заявил это с каменным выражением лица, и большинство стариков с ним согласились. Но когда он заявил, что «Гаммо» — самый смешной из братьев Маркс, я усомнился, что он утверждал это на полном серьезе. Примечание. Астер Фред, годы жизни 1899-1987, американский актер и танцовщик Адель, его сестра, актриса, братья Маркс, Чико, Харпо, Граучо, Гаммо и Зенко, известные американские актеры, выступали с 1929 по 60-е годы в театрах, мюзик-холлах, по радио и ТВ, снимались в кино, комики и эксцентрики, конец примечания. Еще одна тема казалась мне неизбежной в тот день для всего театрального люда, и меня здорово удивляло, что мы уже проглотили по два или три коктейля, а никто об этом еще не вспомнил. «Ну, как понимаю, все уже слышали про Клода Ансельма?» — наконец сказал Роузи. Все дружно закивали. «А что, собственно, произошло?» — спросил Артур Беласко. «Его действительно убили?» «Газеты утверждают, что его ударили чем-то по голове и ограбили», — ответил Роузи. «Темный переулок, поздний вечер и все такое прочее». Он собирался навестить какого-то художника-авангардиста, который остановился в отеле «Челси» в гринвич виллидж вместе с другими богемными ребятами.